Эпилог Поздняя весна растекалась по саду волшебными ароматами и теплом. Устроившись на широких качелях в тени причудливых деревьев, я просматривала почту в своем ноутбуке. У моих ног безмятежно растянулась любимая кошка Рози из породы Мэн-Кун, и чуть поодаль в зарослях папоротника дремала черная кошка моей мамы. На самом деле за несколько месяцев многое изменилось. Я научилась закрывать сознание и управлять водой. А еще мы с моей мамой под руководством придворного мага начали работать над волшебными зельями. Это самое увлекательное занятие на свете. Никакие институты не могут сравниться с магическим обучением. А моя мама встретилась таки с папой. И сейчас они отправились в свое первое романтическое путешествие на Карибы. И, конечно же, Нам оставили Алина и кошку. В самом деле, не тащить же за собой на острова кошку и ребенка в такую дать. Алин, заметив, что брат бросает камни в пруд, я оторвалась от ноутбука. Прекрати, иначе лягушки разозлятся и нападут на тебя ночью. — Не нападут, Бьянка, — рассмеялся брат. — Лягушки не умеют нападать. Я покачала головой. — Странно. После наложения печати на деятельность Мариша и Нади у Алина стерлась память. Он не помнил свою мать и младшего брата. Его жизнь как будто началась с чистого листа, видимо, из-за того, что он не получил в наследство никакого дара. И он, Мариш, и его родная мать, домнула Мариш, тоже совершенно не помнили, кто такая Бьянка и кто такие домнул Мариш и Надья. Но и самое главное... Папа тоже помнил Надью и Мариша очень смутно. Никаких препятствий к возобновлению романтических отношений между ним и моей мамой больше не было. А вот моя подруга Амина получила шанс на новую жизнь. После исчезновения Данка и его приспешников родители с радостью приняли ее обратно. То, что их дочь имеет некоторые странности и исчезает с полнолуния, было не так страшно, как смерть. Амина даже вернулась в университет. Собственно, письмо на электронную почту пришло от нее, и мне не терпелось его прочесть. Я посмотрела на Алина и уткнулась в экран. «Дорогая Бьянка, спешу сообщить тебе о последних событиях, которые происходят в нашем студенческом городке накануне вручения дипломов. Наташа выходит замуж. И знаешь, за кого? Не за Георга, нет». Георгу предложили место в международной лиге, и он с радостью согласился. Впрочем, Наташа его всегда тяготила. А вот Иона, Мариша, похоже, она сразила на повал, окончательно и бесповоротно. Он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом, и в августе они собираются сыграть свадьбу. Я улыбнулась. Надо же! И он тоже нашел свою вторую половину. Впрочем... Теперь, когда его отец растворился в памяти горожан, он тоже имел право на счастливую семейную жизнь. И да, теперь в городе всем заправлял мэр палады Тот самый Думитру палады который в данный момент взял внеплановый отпуск и наверстывал упущенные двадцать лет на Карибах симпатичной ведьмочкой. У входа в замок мелькнула тень. Я улыбнулась. Это Андрей вернулся из города с очередного заседания парламента. Двое охранников, спрятавшихся в зарослях деревьев, чтобы вести оттуда наблюдение за замком, вытянулись, отдавая честь. «Моя королева, ты снова сидишь, подобрав под себя ноги!» Резко поменяв направление и появившись рядом с качелями, нахмурился Андрей. «Мне так удобно!» Отодвинув ноутбук, улыбнулась мужу я. «Кровообращение ухудшается!» Для ребенка, которого ты носишь, это вредно. Он не жаловался. Как он может жаловаться? Он ведь еще не родился. Андрей взял у меня ноутбук и помог подняться с качелей. Ну же, надо слушать советы докторов. Помни, твой муж тоже доктор. Я улыбнулась и прильнула к нему. Просторное платье скрывало едва округлившийся животик. Мы ждали наследника. И не было более волнующего ожидания, чем это. Все мои чаяния были только о предстоящем появлении на свет маленького чуда. Я мечтала о детской комнате, о кроватке, о нарядах для малыша, о том, как буду гулять с ним в чудесном саду с черными розами. «Бьянка, я хочу есть!» Разбивая мои мечты вдребезги, дребезги, Ален бесцеремонно потянул меня за платье. Мы с Андреем переглянулись. «Сбегай на кухню!» «Мне кажется, для тебя там готовили ароматный пирог с мясом», — подмигнула малышу я. «Ура!» — брат скрылся за дверью, а я повернулась к любимому мужу. «Я люблю тебя». Это самые лучшие слова, которые я когда-либо слышал. Наши губы слились поцелуям. Нежный и сладкий, приправленный ароматами поздней весны. Он уносил нас в бесконечное вампирское ведьминское счастье. Конец.